Порядок возбуждения уголовного дела. При наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления, основания для возбуждения уголовного дела, дознаватель или следователь с согласия прокурора, а также прокурор, обязан в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело. О возбуждении уголовного дела следователь, прокурор, орган дознания и другие выносят постановление. Копия постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного следователем или дознавателем, немедленно направляется прокурору. По общему правилу, дознаватель и следователь должны получить согласие прокурора на возбуждение уголовного дела. Между тем, законодатель под возбуждением уголовного дела понимает принимаемое следователем, дознавателем и другими мысленное решение о наличии в его распоряжении предусмотренного законом повода и достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления. Оформление же данного процессуального решения постановлением и тем более получение соответствующего согласия у прокурора являются лишь процессуальными гарантиями соблюдения прав и законных интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовного процесса. Подобными гарантиями только не уголовно-процессуальными, а ведомственными. являются также требования от дознавателей некоторых органов дознания утверждение постановления в возбуждении уголовного дела у начальника учреждения, начальника органа внутренних дел и другое. А также составление по поводу принятия указанного решения специальных регистрационных документов, карточек. Следователь А в определенных случаях и дознаватель, производя неотложные следственные действия после принятия решения о возбуждении уголовного дела, констатации наличия повода и основания такового. Но до его оформления в соответствии с требованиями закона и ведомственных нормативных актов уголовно-процессуальный закон не нарушает. Нарушением положений УПК. будет производство следственного действия за исключением осмотра места происшествия до того, как в распоряжении следователя дознавателя появится повод и основания к возбуждению уголовного дела. Незаконным также следует признавать отказ от применения средств стадии предварительного расследования, отказ от производства следственных действий, В случае наличия у компетентного органа, органа дознания, следователя, прокурора, повода к возбуждению уголовного дела и данных, о которых идет речь в части второй статьи 140 УПК. Редакция части 4 статьи 146 УПК позволяет дознавателю, следователю. мысленно принять решение о возбуждении уголовного дела с соблюдением требований УПК, произвести неотложные следственные действия. После этого немедленно должным образом оформить постановление о возбуждении уголовного дела и незамедлительно направить его к прокурору. К постановлению прилагаются соответствующие протоколы и постановления. о производстве следственных действий. Если, изучив указанные документы, прокурор даст согласие на возбуждение уголовного дела, значит, дознаватель, следователь не нарушил требований УПК. Все представленные ему до дачи согласия на возбуждение уголовного дела постановления и протоколы а также изъятые в ходе следственных действий предметы и документы, будут допустимыми доказательствами. Такие доказательства имеют юридическую силу и в последующем могут быть положены в основу обвинения. И наоборот, если прокурор, ознакомившись с представленными протоколами и постановлениями, материалами, посчитает, что дознаватель, следователь, приступил к производству неотложных следственных действий, за исключением осмотра места происшествия, не располагая законными поводом и/или основанием к возбуждению уголовного дела, он вынесет постановление об отказе в даче согласия на возбуждение уголовного дела. В этой ситуации. составленные дознавателем, следователем протоколы следственных действий, станут недопустимыми доказательствами.